Глава двадцать первая В частном самолёте были широкие мягкие кресла, обитые шоколадного цвета кожей. Ирина откинула спинку и попыталась уснуть. Мешали беспокойные мысли об отце и предчувствие того, что если Олег с ним познакомится, то это будет начало конца их отношениям. «Кого я обманываю?» — вела она разговор сама с собой. Ястребов просто хочет покорить меня, как досадную кочку, умудрившуюся выделиться среди прочих. Как только это случится, он вернётся в своё болото к любимым лягушкам, холодным расчётливым любовницам. Ира так ярко представила лягушек, тянущих перепончатые лапки к ястребову, что у неё защемило сердце. Да горь оно всё огнём. Что я, не современная девушка, что ли? Да почему всем можно спать с тем, к кому тянет, а я должна терпеть? Самое непонятное ради чего? Ради того, чтобы доказать отцу, что я не шлюха?» Ира тяжело вздохнула, чем привлекла внимание Олега, сидевшего напротив нее. «Не переживай», — сказал он, внимательно изучая ее лицо. «С твоим отцом все будет хорошо, и я позабочусь». Ирина отрицательно отряхнула головой и расстегнула ремень. Я вспомнила про сто поцелуев, которые задолжала одному наглому, невоспитанному боссу. Она встала, подошла к нему и аккуратно присела на колени. Олег обхватил Иру за талию и придвинул вплотную к себе. Затем снял заколку с её волос и уткнулся лицом в рассыпавшиеся белоснежные локоны. Моя снежная белочка, едва слышно прошептал ястребов, и обнял её ещё сильнее. Хозяйка кошки расслабилась. Она обвела руками его шею и поцеловала крайшек губ. Олег попытался поцеловать её сам, но Ирина отстранилась. Это за два или за три поцелуя посчитаем? Хихикая от волнения, спросила она. Брови ястребовы взлетели вверх. Что? Искренне возмутился он и, не давая девушке ответить, стремительно поцеловал, горячо, нетерпеливо, опаляя страстным желанием получить всё и сразу. Хозяйка кошки сдалась под таким напором и позволила ему вести в этой игре. Они самозабвенно целовались несколько минут. Пока к ним не подошла стюардесса и не стала деликатно покашливать, привлекая внимание. Ирина вспыхнула и оттолкнув Олега встала. Прошу вас занять свои места и пристегнуться. Мы входим в зону турбулентности. Сотрудница вздохнула и кивнула на иллюминатор. Впереди снежный буран, нас немножко подтрясёт. Подтверждая её слова, пол резко ушёл из-под ног. Ирина схватилась за подлокотники и поспешно заняла свое место. Какое-то время они летели ровно, но спустя несколько минут самолет стал снижаться и никак не хотел подниматься вверх, как было до этого. Хозяйка кошки совсем не боялась, потому что Олег развлекал ее увлекательными историями. Их между собой чек снова прервала стюардесса, сообщив, что у нас небольшие неполадки, и мы совершим экстренную посадку в аэропорту такого маленького российского города, что Ирина забыла его название почти сразу, как услышала. К тому же на этот раз она испугалась. Одно дело, когда потрясёт, и совсем другое дело, когда что-то сломалось. Она поймала него измутимый взгляд Ястребова. Тот развалился на сиденье и меланхолично заметил: "Мы, кстати, уже сели". Хозяйка кошки не поверила и посмотрела в иллюминатор. Там и правда виднелись огни посадочной полосы. "Ещё не совсем", возразила Ира, поражаясь тому, что ему так удалось её уболтать, ведь даже не заметила, что они почти прилетели. Теперь совсем констатировал Олег, и его голос утонул в гуле, так как в этот момент шасси самолета коснулись асфальта. Ирина расстегнула ремень. «Вот ведь досада! Пропустила такую шикарную возможность получить всплеск адреналина!» Посетовала она и с наигранным укором взглянула из-под лобья. Это и в самом деле слегка огорчило Иру. Она не любила, когда её, как ребёнка, защищали от волнений, скрывая правду. Вернёмся в Москву, сходим на какой-нибудь экстрим, обещаю. Олег, предвкушающе прищурился, явно воодушевившись идеей. Дождавшись полной остановки самолёта, они вышли. Их ждал вместительный внедорожник. Как сообщил дед внуку по телефону, сейчас не было никакого транспорта. И им нужно было переночевать здесь. С гостиницами тоже, по его словам, была какая-то засада, и поэтому их поселят в отдельном доме со всеми удобствами. Олегу такие новости пришлись не по вкусу, и теперь Ирина стала его успокаивать. Водитель был неразговорчив. Олег пытался прояснить хоть что-то, но он попросил не отвлекать от дороги, сославшись на свою неопытность. Тем не менее, за руль Олега он не пустил, как тот не просил. Приехав в едва освещённый снаружи дом, водитель вежливо, но очень спешно выгрузил их вещи, а затем, пожалав приятно провести время, умчался в ночь. Внутри дома было тепло и уютно. "Чего ты такой насторожённый? Это же твой дед обо всём договорился", всполеснула руками хозяйка кошки. Изучая содержимое доверху заполненного продуктами холодильника, сама она есть пока не хотела, а вот Белкусю не мешало бы покормить. Именно это меня и напрягает. Ты просто плохо знаешь моего деда. Олег был мрачен. Он посмотрел на часы. Время ещё детское. Пойдём, осмотримся, что тут вокруг нашей избушки есть. Ирина улыбнулась. Хотя было темно, она успела увидеть, что их поселили в настоящем бревенчатом срубе, и слово избушка хорошо ему подходило. Только давай сначала выпьем чаю. Она включила электрический чайник и теперь искала заварку. Хорошо, а я пока сделаю пару звонков. Согласился Ястребов и достал мобильный. Он снял блокировку, и широкие брови взметнулись вверх. Здесь совсем не ловит сеть. Ира бросила заваривать чай и помчалась выуживать из сумки свой телефон. Привычных палочек на нём не оказалось. Она выскочила за дверь, но и там ждала неудача. Быстро одевшись, они облазили дом со всех сторон, открывали окна на втором этаже, даже залезли на чердак. Сети не было от слова совсем. Так же, как и никаких признаков цивилизации вокруг них. «Прости, это все моя шутка про адреналин», — понурив голову, прошептала Ира. Пожелала на свою голову стресса, вот его и подвезли. Они стояли бок о бок напротив маленького окошка на чердаке и смотрели, как тихо падают редкие снежинки. — Да при чем тут ты? Это деду спасибо надо сказать. Я так сильно хотел побыть с тобой наедине, что сболтнул ему об этом. А он такой, делает и никого не спрашивает. — Ага, кого-то он мне напоминает. Олег сделал вид, что намек к нему не относится, и сменил тему. — Ты видела сегодня хоть какую-то метель? Они повернулись друг к другу. Иа обменялись многозначительными взглядами. Тот небольшой снежок, что сопровождал их всю дорогу, на буран никак не тянул.